Разговор в директорской ложе. Театр в Заполярске был самый настоящий, с колоннами у входа и с маленьким окошечком администратора. Из этого самого окошечка мы и получили билеты, точнее сказать, не билеты, а служебный пропуск на двоих лиц. Я ещё никогда не ходил в театр по служебным пропускам, и вид у меня поэтому был очень гордый. Билетёрш встречен Рыжика как своего старого знакомого и словно заранее исговорившись, спрашивали, как они с папой отдохнули и как папино здоровье. Ловка очевидно не любил лишних вопросов. Он отвечал очень коротко и хмуро. Пошли в буфет, предложил я, потому что у меня были деньги, которые мама дала мне на билет и которые целюком сохранились. Рыжик попробовал отказаться, но я силой потащил его. У меня есть деньги, угощаю. произнес я так, будто всегда ходил с полным кошельком. А по правде сказать, у меня никакого кошелька вообще не было. Мы набрали полные карманы прозрачных конфет, которые в самолете раздавали совершенно бесплатно. На круглом столике под белой скатертью стояли бутылки с водой. Минеральной, вишневой, малиновой. «Ты какую предпочитаешь?» — важно осведомился я. «А у тебя, небось, только на минеральную воду хватит? Ха-ха, какой ты смешной!» Громко рассмеялся я. Можешь пить любую. Мы налили в гранёные стаканы вишнёвой воды, и сразу по стенкам разбежались белые пузырьки, а сверху зашипела пена, которую я любил больше самой воды и всегда поспешно, чтобы она не исчезла, заглатывал. В следующий раз я угощаю, напившись, сказал рыжик. Не люблю за чужой счёт. Какие могут быть разговоры? я широко и щедро развёл руки в стороны. Пирожное не хочешь? Я знал, что у меня хватит денег только на половину пирожного. И затаив дыхание ждал, возьмёт ли рыжик сладкую коричневую картошку или откажется. Он подумал, подумал, потом взглянул на меня. А сам будешь? Что лоты? Разве я какая-нибудь девчонка лакомка, чтоб есть сладкое? А я разве девчонка? И ты, конечно, тоже не девчонка, но если хочешь, ешь. Но здоровье. Может, я на своё несчастье и уговорил рыжка в конце концов узять пирожное. Но тут, выручая меня, раздался звонок, и мы же спешили в зал. Сели мы не туда, где сидели все остальные зрители, не в партер и не на балкон, а в полукруглую ложу, которую рыжок важно назвал директорской. Там было много красивых стульев с материнчиками малиновыми сиденьями и даже с бахромой. Осидели в ложе мы с рыжком вдвоём, хоть пересаживаясь со стул на стул. Я ещё никогда не сидел на таких местах, но старался не показать виду и вёл себя так, будто всю жизнь с самого своего рождения не вылезал из директорских лож. Небрежно опершись на барьер, обитый той же малиновой материей и той же сбохромой, я стал разглядывать зрительный зал. Да, всё здесь было как в настоящем московском театре. И будка суфлера, похожая на большую раковину, и люстра на потолке, будто вся усыпанная драгоценными светящимися камнями, и особый запах не то клея, не то красок, которыми всегда еле заметно потягивает из-за кулис. Над сценой висел лозунг «За коммунистический труд, товарищи металлурги!» «Здесь вчера был слет ударников коммунистического труда», объяснил мне Рыжик. «Ну, тех, с металлургического комбината». А тут есть металлургический комбинат, ещё бы. В Заполярске и всё вокруг, знаешь, сколько полезных ископаемых: и медь, и никель, и кобальт. Ты географию что ли не проходил? Вовк Рыжкоч очень оскорбился за свой Заполярск и за его полезные ископаемые, о которых я ничего не знал. Но тут стал медленно, тоже как во всех самых настоящих театрах, гаснуть свет, и не спеша, в разные стороны пополз тяжёлый Заневис. Пьеса мне очень понравилась. Она была, как сказал Рыжик, вся построена на зарубежном материале. Я вообще должен сказать, что Рыжик, который был простым, скромным и ничего из себя не воображал, как-то сразу менялся, когда речь заходила о театре. Он начинал говорить взрослыми, не очень мне понятными фразами и поглядывать на всех свысока. Он считал себя будущим артистом. Значит, дело происходило в Париже. Одна очень честная женщина, которую звали Жанэттой, узнав, что сын её во время войны помогал фашистам и даже выдавал им французских патриотов, решает разоблачить своего собственного сына, которого она сама родила на свет и очень-очень любила. Но муж её профессор, который тоже считает себя честным и хорошим человеком, мешает ей и чтобы спасти своего единственного сына, объявляет женщину ненормальной. У Жаннетт было очень приятное лицо, может быть не красивое, но открытое, смелое и гордое. А у профессора был большой нос с горбинкой, типично французский, как пояснил мне рыжий и лысина, казавшаяся белой и перевернутой сковородкой, которую кто-то сзади надел ему на голову. Мне даже было странно, что такая симпатичная женщина могла выйти замуж за этого горбоносого и лысого профессора. Между мужем и женой все время происходили ссоры, которые Рыжик назвал главным конфликтом пьесы. И еще мне показалось удивительным, что в пьесе ни разу не появлялся сын предатель, из-за которого как раз и ссорились всё время на сцене. Но рыжик сказал, что это очень оригинальный драматургический приём. Может, так и было, но мне всё же очень хотелось взглянуть на физиономию этого сынка. Когда пьеса уже кончалась, рыжик наклонился ко мне и в полутьме ложи шёпотом спросил: "Тебе кто здесь больше всех понравился?" "Жанна, то не задумываясь, ответил я: "Не. Это ты говоришь об образах, которые создал драматург. Жанетта положительная, поэтому она тебе и нравится. А из актеров кто больше всех? «Жанетта», — опять повторил я. Рыжик нахмурился и даже на минуту отвернулся от меня, а потом снова зашептал в самое ухо. «Только не вздумай сказать об этом ему!» Он ткнул пальцем в противного профессора с горбатым носом. «Ну, «А как же, интересно, я могу ему об этом сказать? Знаком я с ним, что ли?» — Ну, конечно, знаком, торжествующе, забыв даже о шепоте, воскликнул Рыжик. — Ты не узнал отца? Значит, он великолепно перевоплотился. — Это? Это? Владимир Николаевич? — недоверчиво прошептал я. — Ну, а ведь у профессора нос горбатый. И потом Лысина. — Это ему все прилепили, — радостно, потирая руки, объяснил Рыжик. — Так значит, ты его не узнал? Очень здорово. И не ложали, а она нравится тебе больше, чем он? Не, нет, не в смысле поступков. Он ведь и должен быть плохим, понимаешь? А я тебя об актёрской игре спрашиваю. Неужели тебе кажется, что она лучше играла? Сперва мне захотелось сделать рыжику приятное и сказать, что лучше всех перевоплощался на сцене Владимир Николаевич. Но потом я подумал: "Нет, не буду врать". Раз уж он такой справедливый, и не разговаривал со мной целых три дня, пусть сам тоже слушает правду». И я сказал, «Владимир Николаевич очень хорошо перевоплощался. Но мне все равно. Больше всех понравилась Жанетта». У Рыжика стало такое лицо. Точно он хотел выбросить меня через барьеры с директорской ложи. «Если ты хоть когда-нибудь при отце похвалишь ее, получишь, понял?» И он показал мне кулак. который я, несмотря на полумрак ложи, вполне ясно разглядел. "А почему?" тихо спросил я. "Не твоё дело. На только попробуй похвали." Кулак Сунова появился поблизости от моего уха. "Неужели Владимир Николаевич любит, чтобы только его одного нахваливали?" размышлял я. "Это совсем на него не похоже. И почему я не должен хвалить Жаннету, у которой такое замечательное лицо?" которая так хорошо играла, и так мне понравилось.